Глава девятнадцатая. Сапожки, которые изменят всю жизнь. «Что-нибудь в плане пятидесятых?» — спросила продавщица в обувном магазине. «Каких пятидесятых?» «Пятидесятые, то есть тысяча девятьсот пятидесятые», — сказала она, глядя на мой костюм и шубку. «Хотите вот эти? Смерть тараканам». И она показала мне остроносые туфли на тонких, как спицы, каблуках-гвоздиках.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 Тридцать фунтов, один пенни и полиэтиленовый пакет, в котором лежали мои позорные старые тапки. Сапоги настолько мягкие, что они уже приняли форму ног. Сквозь их кожу я словно вижу собственные стопы и едва заметные шишки у больших пальцев. Чудо, что за сапожки! Я решила купить им тюбик черного гуталина. Эти сапожки спасут меня от тюрьмы, найдут мне работу — и изменит всю жизнь